Смердяковы от языка. Таким образом, терпимость ныне обернулась толерантностью, разномыслие – плюрализмом, соглашение – консенсусом. Русскому человеку предписывают отныне испытывать не кураж, задор или азарт, а драйв. Музыку к кинофильму теперь называют саундтрек, фильмы обернулись блокбастерами и ремейками, А актеров подбирают не через привычные фото и кинопробы, а устраивая кастинг. Удачный экшен обеспечат промоушеном и п р о к р у т и т по ТВ в прайм-тайм. С крутым хедлайнером. Это нон-проблем. А как вам, к примеру, такой разговор? Классный тюнинг у тачки. Форева. Это бойфренд твой бизнес-вумен? Вау! Как насчет бодибилдинга и фитнеса? А может, дайвинг? Хочешь построить коттедж? Определись с бизнес-планом, сайдингом. Ты геймер? Хакер или юзер? 50-50? Ок. е й Как насчет ш о п и н г о в уикенд? Или пати? А может, махнем на биеннале? Скажи, прикольно. А на телевидении появилась адресованная молодежи очередная развлекательная передача а comedy club название к о т о р о е вовсе пишется не по-русски, хотя легко можно было бы при желании подыскать русский аналог, и все бы ничего, да уж больно отдает каким-то халуйством. Существует много критериев, по которым принято оценивать деятельность той или иной власти. Однако досадно, что при этом, как правило, не учитываются изменения, происшедшие в духовной сфере, в том числе и в общенациональном языке. Возможно, это происходит потому, что духовность – материя слишком тонкая и не укладывается в привычное для чиновнического разумения схемы и графики. Но ведь от этого она не становится для нации и страны менее значимой, чем количество добываемой нефти или произведенной электроэнергии. А я убежден в том, что о любой власти, даже далекие от политики ничего не смыслящие в ней люди, могут и вправе судить по тому, как ее деятельность отразилась на русском языке, что эта власть сделала или не сделала для его сохранения и умножения. Пока же остается констатировать тот весьма прискорбный факт, что серьезные дефекты в произношении первого и последнего президента Советского Союза больно отдаются и поныне, когда то и дело слышишь от должностных лиц, что работу надо углубить что некое уголовное дело возбуждено, что кто-то осужден, и все это с совершенно диким ударением на втором слоге. Не будем забывать и о том, что исполненная холодного цинизма фраза «пипл все схавает» прозвучала в свое время из уст главы администрации бывшего президента страны. Это он, между прочим, о нас с вами. Подобная ситуация. вовсе не безобидно, как может показаться иным. Вспомним, такое случалось уже в нашем Отечестве. Когда войско Наполеона, которого народное русское сознание жестко идентифицировало как предтеча антихриста, катилось лавиной по русской земле, творя беззаконие и оскверняя православные храмы, в великосветских салонах продолжали общаться на французском языке, языке своего врага, демонстрируя этим свою элитарность. Именно по этому поводу были сказаны Шишковым гневные слова. Иноземцы часто жалуют нас именами де барбарес, в а р в а р ы де эславз, рабы. Они врут, но мы подаем им к тому повод. Может ли тот иметь ко мне уважение, кто меня учит, одевает, убирает, или лучше сказать, обирает? и без чьего руководства не могу ступить я шагу? Будьте всегда нашими учителями, наряжателями, обувателями, потешниками, даже и тогда, когда соотечественники ваши идут нас сжечь и губить. Даже Пушкин в младенчестве куда более сносно изъяснялся на французском, нежели на своем национальном языке. И еще неизвестно, как сложились бы судьбы отечественной словесности, Если бы милостью Божией не оказалась рядом с маленьким Сашенькой Арина Родионовна, наделенная от Бога самым большим и главным талантом, талантом любви, эта простая русская женщина сумела согреть его сердечко искренним теплом, осветить душу. Позже в повести «Капитанская дочка» Александр Сергеевич устами своего героя Петра Гринева выведет образ типичного французского г у в е р н о р а того времени. Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию, чтобы стать учителем, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главной его слабостью была страсть к прекрасному полу. К тому же не был он, по его выражению – и врагом бутылки, то есть, говоря по-русски, любил х л е б н у т ь лишнего, и хотя по контракту обязан он был учить меня по-французски, по-немецки и всем наукам, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Для успевших подзабыть содержание, напомню, что месье Бапре в конце концов прогнали со д в о р а за м о р а л ь н о е поведение, выразившееся в обольщении двух неопытных дворовых девок. Как же скорбел об этой моде на французский язык Шишков, обращаясь к современникам. Посмотрите, маленький сын ваш, чтобы лучше и скорее научиться, иначе не говорит, как со всеми и везде по-французски, с учителем, с вами, с матушкою, с братцем, с е с т р и ц у с мадамой, с гостями, дома на улице, в карете, за столом, во время играния, учения и ложась спать. Не знаю, на каком языке молится он Богу. Может быть, ни на каком. К счастью, именно народ не растерял здорового национального чувства, а потому, в отличие от многих своих господ, не испытывал благоговения к французишкам, как носителям некой образцовой культуры, с присущим им здоровым природным юмором, крестьяне заклеймили агрессоров беспощадным словом «шаромыга». Именно так услышала русское ухо жалобное «шарами», тех, кто, позорно отступая теперь на Запад, клянчил по ограбленным им же еще недавно деревням «хлебушка», потому и надменное шевалье с тех славных лет и по сей день п р и п е ч а т а н о языком нашим х л ё с т к и м словечком «шваль». Между тем, зараза низкопоклонства перед французским языком была широко распространена не только в российской элите тех времен, но и в аристократической среде окраинных пределов империи. Невероятно, но первым прозаическим художественным произведением в азербайджанской литературе, в е д у щ и й свой отчет из глубины веков, была навела написанная куткашенским на французском языке и лишь позже п е р е в е д е н н о е на национальный язык. Случилось это потому, что ее автор в совершенстве владел этим европейским языком, а вот родным не очень.